Глава 36. Далеко за полночь мороз, кружится в юго. От здания Центрального комитета Коммунистической партии одна за другой разъезжаются легковые машины и тонут в белесой замете. Посланцы партии мчатся во все районы столицы с инструкциями Центрального комитета. В обращении коммунистов, выпущенном накануне, говорится «Президиум ЦК Коммунистической партии решил», Что безотлагательно должны быть мобилизованы все силы трудящихся для поддержки правительства Готвальда, которое, не колеблясь, остается на своем посту для того, чтобы защитить дело народной демократии и осуществить все необходимые мероприятия для сохранения безопасности, спокойствия и порядка в государстве. Бушует в юга, на улицах растут снежные сугробы, ветер обрывает телефонные провода, но машины настойчиво пробиваются вперед, на север и юг, на запад и восток, в Кладно и Берон, в Сбраслав и Бемешов, в Ческий Брод и Кралупи, в Лесу и Брандес, в Челаковице и Мельник. В районах партийной организации и каждой коммунист в отдельности все подлинные патриоты должны узнать, какая острая обстановка сложилась в столице, какая серьезная опасность нависла над республикой. Машина Моровы пробивалась складно. За руном сидел Владислав Морганок, изъявивший готовность вести Морову. Снежные надувы завалили дорогу, машина ныряла в них точно в морских волнах, разметывая в стороны мириады белых пылинок, искрящихся в свете фар. Каждый километр давался сбою. В отдельных местах так замело шоссейную дорогу, что ее не было видно под снегом. Морганок вел машину наугад. Неистово метался ветер, ударяясь о кузов и стекла. То он жалобно плакал, то безутешно рыдал, как обиженный ребенок, то стонал, как смертельно раненый человек, то завывал, будто рассверепевший зверь. Ну и погодка. Машина воткнулась радиатором в огромный сугроб, вздрогнула, подобно живому существу, и остановилась. Мотор заглох. От преломившихся на снежной стене лучей фар В кабине стало необычно светло. «Кажется, сбились с дороги», — нерешительно проговорил Морганок, выключил свет и стал вглядываться в пляшущую вокруг них муть. «Сиди, я погляжу», — сказал Морова и открыл дверцу. Порыв ветра тут же сорвал с него шапку. Морова едва успел схватить ее на лету и покрепче натянул на уши. Он обошел высокий сугроб и, оставляя позади себя глубокий след, двинулся вперед. Пройдя несколько метров, он оглянулся и уже не увидел машины. Разгреб ногами пушистый, еще не улегшийся слой снега, шоссе. Значит, не вбились. «Владислав! Морганек!» — крикнул Мурова, сложив руки рупором. «Едем правильно! Включи свет!» Ветер рвал голос, заглушая его звук. Морганек не услышал. Мурова прокричал еще раз и так же тщетно. Тогда он стал пробиваться к машине по старому, еще незаметенному следу. Морданик тоже не терял времени даром. Убедившись, что они стоят на шоссе, он лопаткой с выгнутой гладко отесанной ручкой раскидывал сугроб, преградивший им дорогу. А в вьюга все не унималось. Ветер бушевал с прежней силой, забрасывал лицо горстями снега, врывался в рукава, заворотник, обжигал тело. «Вторая лопата есть?» — спросил Мурова, чувствуя, что начинает замерзать. «Ну а как же? Морганок всегда берет с собой в дорогу все, что положено. И цепи есть на худой конец. Сейчас начнем чертоломить, как танк, и чихать нам на всю эту погоду». Сугроб таял на глазах. Снегопад не поспевал за двумя парами энергичных рук. Высвобождался проход. «Да чего ж неладная ночь выдалась?» — недовольно ворчал Морова, стараясь держаться спиной к ветру. Морганок не унывал. Он любил препятствия, неожиданности, игру случая, и такая поездка вполне устраивала его. Протерев ослепленные снегом глаза, он весело отозвался. «Ничего, перебедуем, мы с вами и похуже видели дела». «Молодец, настоящий мужчина, этот не продаст», — подумал Морова. Его лицо, иссеченное и схлестанное снегом и морозным ветром, горело. Руки тоже прихватило морозом, и они окоченели». А Морганок и не замечал таких пустяков. Он разогнул спину и сделал несколько шагов вперед. Садитесь, поедем. А то как бы вода в радиаторе не замерзла. Спустя несколько минут в беснующейся мгле показались окраинные строения шахтерского городка. Зал был набит до предела. Предупрежденные за два часа о приезде представителя Центрального комитета Кладницы. Терпеливо ждали его, разместившись на стульях, на подоконниках, заполнив все проходы у стен и дверей. От негромкого говора в помещении стоял гул, напоминающий рокот мотора. В половине третьего ночи послышались голоса. «Приехал! Приехал!» Машина подошла. «Ну, наконец-то!» Зал затих. «Товарищи шахтеры!» — начал Морово. Вы все, конечно, слышали и первое и второе обращение Центрального комитета Коммунистической партии. Мы, коммунисты, ничего не скрываем от народа. Вчера 12 министров-реакционеров подали в отставку. Они образовали блок трех политических партий – Народной, Национально-Социалистической и Словацкой-Демократической. Этот блок стремится свергнуть правительство Готвальда, ликвидировать режим народной демократии, аннулировать все завоевания рабочего класса, лишить нас всех прав, восстановить до Мюнхенские порядки, вернуть в страну Ротшильдов, Ларишей, Сименсов, Маутнеров, рассорить нас с братским Советским Союзом и странами новой демократии. Гневные крики прервали Морову. «Не сдадимся! Они под подлецы, эти министры! Порядочные люди на такое предательное дело не способны! Далой предателей! Мы не потерпим их! Нет такой силы, которая заставила бы нас повернуть обратно!» Мы честно работаем и требуем, чтобы в правительстве были честные министры. Мир и труд недешево нам дались. Долго звенел колокольчик председателя, долго взмахивал рукой Морова, прежде чем ему дали возможность продолжать. Друзья, в трудный для Родины час коммунисты всегда обращались к народу, и народ верил коммунистам и шел за ними. Линию коммунистов мы знаем, опять раздался голос а какие заслуги у Зенклы, Шраныка, Странского?» Мурова поднял руку. И такой трудный час снова настал. Положение серьезное. Основания для тревоги есть, но для паники нет. Мы не желаем повторения 20 -го года, не желаем повторения 38-го и 39-го годов. С болью в душе мы вспоминаем время проклятого протектората. В 38-м... Нам разбивали головы за то, что мы кричали «Насдар Сталин!», «Насдар Готвальд!». В годы оккупации вы, рабочие, жили как на каторге в своем собственном городе. Мурова говорил просто, без ораторских приемов, без красивых жестов, не повышая и не понижая голоса. Каждое его слово было взвешено, обдумано, прочувствовано, пережито, и поэтому глубоко западало в душу рабочих. «Мы идем вперед, навстречу свету и жизни». А они, эти отщепенцы, хотят отбросить нас назад, во тьму, в смерть. Но они сами мертвецы. Их уже похоронила история. Они пытаются и нас тянуть за собой. Но мы не пойдем за ними. Вы посмотрите, как бурно растет авторитет нашей партии, передовой партии рабочего класса. Только за первую половину февраля подали заявление о вступлении в ее ряды 31,5 тысячи человек. И среди них почти 3 тысячи национальных социалистов около полутора тысяч членов Народной партии. «Мы — национальные социалисты, мы нам не по пути с Крайной, Зенклом, Дртиной, Рибкой!» раздался выкрик. «Я уйду из Народной партии, если министрами останутся Шрамики и Галы. Если бы они заботились о народе, то не думали бы о своих барышах. Они нас ни в грош не ставят». После Мурова на трибуну стали подниматься рабочие. Выступали социальные демократы, национальные социалисты, католики, коммунисты, беспартийные. Разными словами они говорили об одном. Если президент не примет отставки министров-реакционеров, то мы бросим работу. Пусть спускаются в шахту сами, господа-заговорщики. Мы будем охранять то, что нами завоевано, как мать хранит ребенка под своим сердцем. И с Советским Союзом останемся друзьями навеки. Он делится с нами тем, в чем мы жизненно заинтересованы, в чем мы нуждаемся и ничего не навязывает нам. Он настоящий друг Чехословакии». Усталый, но возбужденный Морова слушал и думал, можно ли сказать лучше, чем говорят эти люди. Они сейчас думают о судьбах Родины и понимают друг друга по одному взгляду. Последним выступал старый шахтер, которого встретили бурными хлопками и возгласами одобрения. Он прошел к трибуне, разгладил рукой морщинистое лицо и сказал немного. «Мы — народ. Мы — люди, а потом уже коммунисты, социалисты, демократы и так далее. Для народа нет ничего невозможного. Требования народа должны выслушивать не только министры, но и президент. Бенеш обязан принять отставку реакционеров. Мы место им в правительстве. А не примет, начнут уговаривать их, тогда мы сами их прогоним с превеликим треском». Пока еще только ветерок дует, но ветер может родить бурю, а буря перерастет в ураган, который все сметет на своем пути. Так и передайте президенту. От нас требует единства. Заверьте товарища Готвальда, что это единство уже достигнуто. Мы солдаты Готвальда. Мы Готвальдова гвардия. Шахтер продолжал говорить, но его можно было понять только по жестам, которыми он подкреплял свои доводы. А голос его потонул в море криков. Мы желаем земку и шрамику того самого, чего они нам желают, а клиенту и себе хорошего здоровья. Привет товарищу Насыку. Нас Готвальд. Отставку предателям. дало их. У председателя собрания уже онемела рука. Он переложил колокольчик из одной руки в другую и продолжал названивать. Улыбка не сходила с его влажного лица. Когда возбуждение спало, председатель ограничился двумя фразами. Сегодня в 10 утра в Праге на Староместской площади выступает Клемент Готвальд. Собрание считаю закрытым. И снова смерч голосов. В Прагу, в Прагу, на Староместскую площадь, все как один. Готвальда слушать. Мы скажем ему, что пойдем за ним, и только за ним. И господам министрам скажем несколько теплых слов. Поможем президенту побыстрее думать. Так порешили шахтеры Кладно. Так или почти так высказывались в эту ночь все честные чешские и словацкие рабочие – модельщики, кузнецы, молотобойцы и конструкторы, механики и столяры, столевары и сцепщики, машинисты и пивовары, водопроводчики, фрезеровщики и кочегары, муловары и токари, лютенщики и слесари, шлифовальщики и цеменщики, холодильщики и оружейники. Так высказались районы Праги – Винограды и Смихов – Ирштын и Высочаны, Малая Страна и Бубенич, Пржикоп и Карлин, Жишков и Либень. Так высказались заводы и фабрики, Шкодовка и Вальтровка, Айровка и Пал, Зброевка и Колбенка, Татра и Ява, Кабель и Батя, Авиа и Арфа. Так сказали Злин, Брно, Братислава, Плезин, Муровское острово, Мост, кралово поле, витканицы — все. Народный гнев нарастал и выходил из берегов. Садясь в машину, Морова заметил, что морганок навеселе. Протирая залепленное снегом и промерзшее лобовое стекло, он на все горло распевал какую-то сводную песню из русских и своих собственных песен. «Ты не спрашивай, не выпытывай, жар безумный в груди затая». «Успел?» — спросил Морова. «Немножечко. Да и вам бы не мешало. Уж больно здорово шахтеры настроены. Вот бы им сюда сейчас крайнюю или рыбку, разделали бы под орех». Я поначалу пригрелся в уголке, вздремнул, а потом, как открыл рот, так и не приставал кричать до самого конца. «Давайте поедем скорее. Боюсь, что кладницы раньше нас окажутся в Праге. Вот народец эти шахтеры. Ведь глаз не сомкнули со вчерашнего дня». «А сейчас вот готовят знамена, плакаты, транспаранты». «Да, горячо прошло собрание», — сказал Морова. «А на Староместской еще горячее будет».